Вот уже 4 дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марией Петровной, то с её братом. Жизнь, кажется, едва держится в нём, а всё не хочет оставить его сильного тела. Кусок чёрного, мёртвого мяса ему вырезали и выбросили как тряпку. И доктор велел нам каждые 2 часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. каждые 2 часа мы вдвоём или втроём приступаем к постели Кузьмы, повёртываем и приподнимаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем её через гутаперчевую трубку водой с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, потому что объясняет он щекотно. Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают как за ребёнком. А когда Мария Петровна берёт в руки, как он говорит, бразды правления, то есть гутоперчевую трубку и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать это вот так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в её руках от волнения, и вся постель бывает облита водой. Как изменились их отношения? Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним. А он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею точно отец с маленькой дочерью. Иногда он очень страдает, рана его горит, лихорадко трясет его. Тогда он Мне приходит в голову странная мысль. Кузьма, кажется мне, единицу, одну из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в рядах их. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди, и всё это Одна лишь капля в море горе и мук, И испытываемых огромную массу людей, Которых посылают вперед, выращают назад И кладут на полях грудами мертвых И еще стонущих и копошащихся окровавленных тел. Я совершенно измучен бессонницей И тяжелыми мыслями нужно попросить Львова Или Марью Петровну посидеть за меня, А я засну хоть на два часа.